Двенадцатый номер был будто нарочно обустроен для засады. Этот Парфирий Петрович сразу же с удовлетворением отметил. Длинная анфилада комнат являла собою представительную галерею разных степеней нищеты, ибо кто же, кроме самых последних бедняков, согласится на проходе жить? — Ну и скупердяй этот лужин, если, будучи человеком состоятельным, в такой дыре остановился, — заметил письмоводитель. Были здесь помещения с претензией на приличность, то есть с какой-никакой мебелью и даже картинками на стенах. Были ободранные берлоги явных кабацких завсегдатаев. Встретилась и обитальще шарманщика. Во всяком случае, в углу на деревянной ноге стоял сей мудрящий музыкальный инструмент, а на столе в клетке сидела маленькая мартышка. Она посмотрела на вошедших сыщиков своими печальными черными глазенками, тихонько заверещала, и взялась с блюдечка под подсолнечную семечку. — Не застревайте, Александр Григорьевич, не время-с, поторопил пристав заглядевшегося на животное помощника. — Нужно удобное местечко присмотреть, желательно прямо перед дверью Однако прямо перед Лужинской, то есть, собственно, Лебезятниковской, дверью не получилось. Очень уж крохотную оказалась комнатенка. Здесь, видно, квартировал самый предпоследний из жильцов, хуже кого были одни лишь мармеладовы. Из обстановки тут имелся тюфяк, даже не закрытый шторкой, да крепкая дубовая скамья, которая, судя по остаткам яичной скорлупы, служила обитателю и столом. Спрятаться было решительно негде. И все равно пристав с помощником устроились отлично. Дело в том, что перед конуркою с тюфяком располагался еще чуланчик, которым никто не жил, а с двух боков стояли какие-то старые шкапы. Должно быть, хозяйка заперла туда какие-то свои вещи. Порфирий Петрович протиснулся за шкап слева, заметив справа, и в полумраке разглядеть их стало совсем нельзя. Однако надворный советник этим не удовлетворился. Он погасил во всех комнатах лампы и свечи, оставив лишь огоньки перед образами, и в квартире сделалось вовсе темно. Но и этого Порфирию Петровичу показалось мало. — А мы еще вот что-с! — промурлокал он, оглядывая место засады с видом садовника или декоратора. — Мы еще в последней комнатке на полу свечу зажжем, как если б жилец ее оставил. Студенту нашему как войдет свет в глаза, да и нам будет хорошо видно. Мы же с вами еще более во мраке потонемся. В качестве самого последнего штриха вытащили на середку дубовую скамью и развернули поперек. — Наклониться он, чтоб ее отодвинуть. — Тут мы со спины и выскочим. Я за одну руку, вы за другую-с. Умеете локоть назад завертывать? — Нет? — Сейчас покажу. Порфирий Петрович взял помощника за руку и необычайно скорым движением вывернул так, что Александр Григорьевич взвизгнул. «Тиш -с — показал пристав на лужинские двери. А впрочем. — Не столь важно. До Петра Петровича нам с вами дела нет. Заняли позицию в темном чуланчике. — Хорошо, что тут Донёсся донесся заметова спокойный голос надворного советника. — Можно папиросочкой себя побаловать. — Не желаетесь? — чиркнула спичка. — Спасибо, не хочется. Александр Григорьевич чем дальше, тем больше волновался. И в горле пересохло не до табаку. Как это только приставу удается сохранять невозмутимость, — подумал он. Время во мраке тянулось медленно. И вскоре Александр Григорьевич почувствовал, что обязательно нужно заговорить, иначе будет слышно, как у него постукивают зубы. — Порфирий Петрович, — тихонько сказал он, — вот помню, в гимназии тоже сидишь это перед экзаменом по какой-нибудь геометрии, и до того волнуешься прям сердце из груди вон. Кажется, что ежели срежешься, все, жизни конец. Из-за соседнего шкафа послышалось. И я волнуюсь. Ладошки все мокрые -с. Ужасно волнуюсь. — Вы? — поразился Замедов. — А как же-с? Очередная сессия и пресерьезная. Александр Григорьевич высунулся из укрытия, но в темноте ничего, конечно, не увидел. — Вы про какую это сессию? — Про экзаменационную. Аллегория очень избитая-с, но того не менее справедливая про экзаменование человеков жизнью. — Что наше земное бытие? — Порфирий Петрович выдул табачный дым. — Учеба-с. И, как во всякой школе, идет она обычно, ни шатка, ни валка, пока очередная сессия не подошла. И тут уж держись. Коли плохо уроки усвоил беда, непременно срежешься. — И что тогда? Плохос? — Плохо-с. Отличие от гимназии в том, что могут не только на второй год оставить, но и классом понизить. Был, скажем, во втором -с, А сползешь в первый, потом в приготовишки разжалуют и так далее, вплоть до полного нравственного младенчества и даже ниже-с, до животного состояния. Много таких срезавшихся среди нас ходит. Иногда кажется, что большинство вас... Но только думается мне, что совсем пропащих среди людей не бывает. Иной человек, на и последней инфузории, разжалованный, вдруг ни с того ни с сего так экзамен сдаст, что сразу в профессоры взлетает. Потому человек истинное чудо с Божье. Не понимаю я, пожаловался Заметов, слушавший туманные рассуждения надворного советника с напряженным вниманием. Я и сам, признаться, не очень постигаюсь а только это факт известный. Мы все пребываем в такой гимназии, где до самого выпуска ни в чем быть уверенным нельзя. Сказано, первые станут последними, а последние первыми. И так до самого выпуска нас. Да — Что это выпуск? — захотелось узнать Александру Григорьевичу. — Но как же-с? — Выпускной экзамен, без которого и диплома не дадут. Про диплом письмоводитель спросить уже не успел. — Прошептал прошипел вдруг Парфирий Петрович.